Глава шестая. Шахский летописец. Он направился ко мне, несмотря на далекое расстояние наших жилищ, долгий путь и ужасы дороги. Ибн Хазм. Шаркая желтыми замшевыми сапогами, старик направился через двор и поднялся на террасу. — Проходи за мной, путник. Дервиш вошел за стариком в комнату с кирпичным полом и разосланными вдоль стен узкими ковриками. На полках в нишу стояли два серебряных кувшина и стеклянная иракская ваза. Купол комнаты, искусно составленный из переплетенных раскрашенных бревен, имел в середине отверстие для выхода дыма. Посреди комнаты в квадратном углублении на жаровни с углями а вдоль задней стены стояли три раскрытых, окованных железом сундука, и в них виднелись переплетенные в желтую кожу большие книги. Дервиш сложил около двери посох и другие свои вещи. Сбросив туфли, он прошел к старику, преклонил колени и опустился на пятки. — Бент Занкиджа! — добежащим голосом крикнул старик. Вошел мальчик в длинном до пят полосатом халате и голубой чулме. Скрестив руки на животе, он склонился, ожидая приказания. «Возьми этот золотой динар, передай его старому соклабу и объясни ему так. Пойди, дед саклаб на базар в тот ряд, где сидят индусы-менялы перед ящиками с серебряными и золотыми монетами». Эти же менялы продают волчки и кости для игры. Выбери самого сидобородового и попроси оценить эту монету. Настоящий ли это полновесный золотой динар? Если меняла индус скажет, что в динаре нет обмана, то пусть он его разменяет на серебряные дирхемы. Получив серебро, Пусть Соклаб пойдет в тот ряд, где путники могут насладиться едою и купит то, что сейчас тебе перечислит этот почтенный искатель истины. — Что должен слуга купить? — обратился мальчик Дервишу. Тот смотрел на мальчика. Нервные черты его лица показались странно знакомыми. — Где он его видел? — Дервиш сказал, «Пусть слуга возьмет с собой корзину и купит все то, что он купил бы для брата, которого не видел много лет. Пусть слуга сам выбирает». Старик поманил к себе мальчика и сказал ему на ухо, «Пусть саклаб, вернувшись с базара, не входит сюда, как обычно оборванцем, а сперва наденет мой старый халат». А ты, отдав ему динар, возвращайся сюда и захвати с собой чернильницу с калямом и бумагу. Сейчас ты будешь записывать его речью». Мальчик скрылся и вскоре вернулся с бумагой и прибором для письма. «Скажи мне, путник, сперва твое имя. Откуда ты родом и как ты попал, славный Багдад?» «Меня зовут Хаджи Арахим Ар Аль-Багдади». А родом же я из маленького селения Блисмбассы. Я готов отвечать тебе на все вопросы, но прежде позволь мне коснуться чего-то другого, о чем беспокоится мое сердце. Ну, говори, сказал старик.